Дележ. В доме на улице Сен-Жерман-де-Пре, который Альбер де Морсер выбрал для своей матери и для себя, весь второй этаж, представляющий собой отдельную небольшую квартиру, был сдан весьма таинственной личности. Это был мужчина, лица которого даже швейцар ни разу не мог разглядеть, когда тот входил или выходил. Зимой он прятал подбородок в красный шейный платок, какие носят кучера из богатых домов, ожидающие своих господ у театрального подъезда, а летом сморкался как раз в ту минуту, когда проходил мимо Швейцарской. Надо сказать, что вопреки обыкновению за этим жильцом никто не подглядывал. Слух, будто под этим инкогнито скрывается весьма воспоставленный, особа с большими связями заставлял уважать его тайну. Являлся он обыкновенно в одно и то же время, изредка немного раньше или позже, но почти всегда зимой и летом он приходил в свою квартиру около четырех часов и никогда в ней не ночевал. Зимой в половине четвертого молчаливая служанка, смотревшая за квартирой, топила камин. Летом в половине четвертого та же служанка подавала мороженое. В четыре часа, как мы уже сказали, являлся таинственный жилец. Через двадцать минут к дому подъезжала карета. Из нее выходила женщина в черном или в темно-синем, с опущенной на лицо густой вуалью, проскальзывала, как тень, мимо швейцарской и легкими неслышными шагами подымалась по лестнице. Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь спросил ее, куда она идет. Таким образом, ее лицо, так же, как и лицо незнакомца, было неизвестно, Обоим привратникам, этим примерным стражем, быть, может, единственным в огромном братстве столичных швейцаров, которые были способны на такую скромность. Разумеется, она подымалась не выше второго этажа. Она негромко стучала условным стуком, дверь отворялась, затем плотно закрывалась, и все. При выходе из дома тот же маневр, что и при входе. Незнакомка выходила первая, все так же, под вуалью, и садилась в карету, которая исчезала то в одном конце улицы, то в другом. Спустя двадцать минут выходил незнакомец, зарывшись в шарф, или прикрыв лицо платком, и тоже исчезал. На другой день после визита Монте-Кристо к Данглару и похорон Валентины таинственный жилец пришел не в четыре часа, как всегда, а около десяти часов утра. Почти тотчас же без обычного перерыва подъехала наемная карета, и дама под вуалью быстро поднялась по лестнице. Дверь открылась и снова закрылась. Но раньше, чем дверь успела закрыться, дама воскликнула «Люсьен, друг мой!» Таким образом, швейцар, поневоле услыхав это восклицание, впервые узнал, что его жильца зовут Люсьеном, но так как это был примерный швейцар, то он дал себе слово не говорить этого даже своей жене. — Что случилось, дорогая? — спросил тот, чье имя выдали смятение и поспешно дамы под вуалью. — Говорите скорее. — Могу я положиться на вас? — Конечно, вы же знаете, но что случилось? — Ваша записка повергла меня в полное недоумение. Такая поспешность, неровный почерк. Успокойте же меня ли уж испугайте совсем. Случилось вот что, сказала дама, устремив на Люсьена испытующий взгляд. Данглар сегодня ночью уехал. Уехал? Данглар? Уехал? Куда? Не знаю, как. Не знаете, так он уехал совсем, очевидно. В десять часов вечера он поехал на своих лошадях к Шарантонской заставе. Там его ждала почтовая карета. Он сел в нее со своим лакеем и сказал нашему кучеру, что едет в Фонтенбло. Ну, так что ж, а вы говорите. Подождите, мой друг, он оставил мне письмо. Письмо. Да, прочтите и баронесса протянула Добра распечатанное письмо. Прежде чем начать читать, Дебра немного подумал, словно старался отгадать, что окажется в письме, или, вернее, словно хотел, что бы в нем ни не оказалось, заранее принять решение. Через несколько секунд он, по-видимому, на чем-то остановился и начал читать. Вот что было! В этом письме, приведшем госпожу Данглар в такое смятение. Сударыня и верная наша супруга. Доброе невольно остановился и посмотрел на баронессу, которая густо покраснела. «Читайте», — сказала она. Доброе продолжал. «Когда вы получите это письмо, у вас уже не будет мужа. Не впадайте в чрезмерную тревогу. У вас не будет мужа...» Как не будет дочери. Другими словами, я буду на одной из 30 или 40 дорог, по которым покидают Францию. Вы ждете от меня объяснений. И так как вы женщина, вполне способные их понять, то я вам их и даю. Слушайте же. Сегодня от меня потребовали уплаты пяти миллионов, что я и выполнил. «Почти непосредственно вслед за этим потребовался еще один платеж в той же сумме. Я отложил его на завтра. Сегодня я уезжаю, чтобы избегнуть этого завтрашнего дня, который был бы для меня слишком неприятным. Вы это понимаете, не правда ли, сударыня и драгоценнейшая супруга? Я говорю, вы понимаете, потому что вы знаете мои дела не хуже моего». Вы знаете их даже лучше, чем я, ибо если бы потребовалось объяснить, куда девалась добрая половина моего состояния, еще недавно довольно приличного, то я не мог бы этого сделать, тогда как вы, я уверен, прекрасно справились бы с этой задачей. Женщины обладают безошибочным чутьем. У них имеется алгебра собственного изобретения, при помощи которой они вам могут объяснить любое чудо, а я знал только свои цифры и перестал понимать, что бы то ни было, когда мои цифры меня обманули. Случалось ли вам восхищаться стремительностью моего падения, сударыня? Изумлялись ли сверкающему потоку моих расплавленных слитков? Я, признаться, был ослеплен поразившей меня молнией. Будем надеяться, что вы нашли немного золота под пеплом. С этой... Утешительная надежда, я и удаляюсь, сударыня, и благоразумнейшая супруга, и моя совесть ничуть меня не укоряет за то, что я вас покидаю. У вас остаются друзья, упомянутый пепел, и в довершении блаженства свобода, которую я спешу вам вернуть. Все же, сударыня, здесь будет уместно сказать несколько слов на чистоту. Пока я надеялся, что вы действуете на пользу нашего дома, В интересах нашей дочери я философски закрывал глаза. Но так как вы в этот дом несли полное разорение, я не желаю служить фундаментом чужому благополучию. Я взял вас богатый, но малоуважаемый. Простите мне мою откровенность, но так как по всей вероятности я говорю только для нас двоих, то я не вижу оснований что-либо приукашивать. Я приумножал наше богатство которая в течение пятнадцати с лишним лет непрерывно возрастала, до того часа, пока неведомые и непонятные мне самому бедствия не обрушились на меня и не обратили его в прах, и притом смело, могу сказать, без всякой моей вины. Вы, сударыня, старались приумножить только свое собственное состояние, в чем мы преуспели, я в этом убежден». Итак, я оставляю вас такой, какой я вас взял, богатый, но малоуважаемый. Прощайте. Я тоже, начиная с сегодняшнего дня, буду заботиться только о себе. Верьте, я очень признателен вам за примеры и не примену ему последовать. Ваш преданный муж, барон Данглар. В продолжение этого длинного и тягостного чтения баронесса внимательно следила за Добре, Она заметила, что он, несмотря на все свое самообладание, раза два менялся в лице. Кончив, он медленно сложил письмо и снова задумался. — Ну что? — спросила госпожа Данглар с легко понятной тревогой. — Что, сударыня? — машинально повторил Дебре. — Что вы думаете об этом? — Думаю, что у Данглара были подозрения, сударыня. — Да, конечно. «Но неужели это все, что вы имеете мне сказать?» «Я вас не понимаю», — сказал ледяным тоном Дебре. «Он уехал. Уехал совсем, уехал, чтобы не возвращаться. Не верьте этому, баронесса», — сказал Дебре. «Да нет же, он не вернется. Я его знаю, этот человек непоколебим, когда затронуты его интересы. Если бы он считал, что я могу быть ему полезна, он увез бы меня с собой, он оставляет меня в Париже. Значит, наша разлука входит в его планы, а если так, она бесповоротная, я свободна навсегда, — добавила госпожа Данглар с мольбой в голосе. Но Дебре не ответил и оставил ее с тем же тревожным вопросом во взгляде и в душе. Что же это? Сказала она, наконец, вы молчите. «Я могу только задать вам один вопрос. Что вы намерены делать?» «Я сама хотела спросить вас об этом», — сказала госпожа Данглар сильно бьющимся сердцем. «Так вы спрашиваете у меня совета?» «Да, совета», — упавшим голосом отвечала госпожа Данглар. «В таком случае холодно проговорил Добре». Я вам советую отправиться путешествовать. Путешествовать? Прошептала госпожа Данглар. Разумеется. Как сказал Данглар, вы богаты и вполне свободны. Мне кажется, после двойного скандала, несостоявшейся свадьбы мадемуазели жени и исчезновения Данглара, вам совершенно необходимо уехать из Парижа. Нужно только, чтобы все знали, что вы покинуты, и чтобы вас считали бедной. Жене банкроты никогда не простят богатства и широкого образа жизни. Чтобы достигнуть первого, вам достаточно остаться в Париже еще две недели, повторяя всем и каждому, что Данглар вас бросил, и рассказывая вашим близким подругам, как это произошло. А уж они разнесут это повсюду. Потом вы выйдете из своего дома. Оставите там свои бриллианты, откажетесь от своей доли в имуществе, и все будут превозносить ваше бескорыстие и петь вам хвалу. Тогда все будут знать, что вы покинуты, и все будут считать, что вы остались без средств. Я один знаю ваше финансовое положение и готов представить вам отчет как честный компаньон». Баронесса, бледная, сраженная, слушала эту речь с ужасом и отчаянием, тогда как Дебре был совершенно спокоен и равнодушен. — Покинута, — повторила она, — вы правы, покинута. Никто не усомнится в моем одиночестве. Это были единственные слова, которыми эта женщина, такая гордая и так страстно любящая, могла ответить Дебре. «Но зато вы богаты, даже очень богаты», — продолжал он, вынимая из бумажника какие-то бумаги и раскладывая их на столе. Госпожа Данглар молча смотрела, стараясь унять бьющееся сердце и удержать слезы, которые выступили у нее на глазах. Но, наконец, чувство собственного достоинства взяло вверх, и если ей не удалось унять биение сердца, то она не провела ни одной слезы. «Сударыня!» — сказал Добре, — мы с вами стали компаньонами почти полгода тому назад. Вы внесли сто тысяч франков, это было в апреле текущего года. В мае начались наши операции. В мае мы реализовали 450 тысяч франков. В июне прибыль достигла девятисот тысяч. В июле мы прибавили к этому еще миллион семьсот тысяч франков. Вы помните, это был месяц испанских бумаг. В августе, в начале месяца, мы потеряли 300 тысяч франков, но к 15 числу мы отыгрались, а в конце месяца взяли реванш. Я подвел итог нашим операциям с мая по вчерашний день. Мы имеем актив 2 миллиона 400 тысяч франков, то есть миллион 200 тысяч на долю каждого. Затем... Продолжал Дебре, перелистывая свою записную книжку с методичностью и спокойствием бежевого матлера, «Мы имеем восемьдесят тысяч франков сложных процентов на эту сумму, оставшуюся у меня на руках». «Но откуда эти проценты?» — перебила баронесса. «Ведь вы никогда не пускали эти деньги в оборот». «Прошу прощения, сударыня», — холодно сказал Дебре. «Я имел от вас полномочия пустить их в оборот, и я воспользовался этим». «Итак, на вашу долю приходится сорок тысяч франков процентов, да еще первоначальный взнос сто тысяч франков, иначе говоря, миллион триста сорок тысяч франков. При этом, сударыня, всего лишь третьего дня я позаботился обратить вашу долю в деньги. Видите, я словно предчувствовал, что мне придется неожиданно дать вам отчет. Деньги ваши здесь». Половина кредитными билетами, половина чеками на предъявители. Они именно здесь. Мой дом казался мне недостаточно надежным. Я считал, что нотариусы не умеют молчать, а недвижимость кричит еще громче, чем нотариусы. Наконец, вы не имеете права ничем владеть, помимо имущества, принадлежащего вам сообща с вашим супругом. Вот почему я хранил эту сумму, не единственное ваше богатство в тайнике, вделанном в этот шкаф. Для большей верности я сделал его собственноручно. Итак, с сударыня, — продолжал Дебре, открывая сначала шкаф, затем тайник, — вот восемьсот тысяч франковых билетов. Видите, они переплетены, как толстый альбом. Я присоединяю к нему купон ренты в двадцать тысяч франков... Остается около ста-десяти тысяч франков. Вот чек на предъявителя на моего банкира. А так как мой банкир не Данглар, то, можете быть, спокойны, чек будет оплачен. Госпожа Данглар машинально взяла чек на предъявителя, купон ренты и пачку кредитных билетов. Разложенные здесь на столе это огромное богатство казалось просто кучкой ничтожных бумажек. Госпожа Данглар с сухими глазами, подавляя рыдание, положила альбом в редикюль, спрятала купон ренты и чек в свой кошелек, и, бледная, безмолвная, ждала ласкового слова, которое и утешило бы ее в том, что она так богата. Но она ждала напрасно. — Теперь, сударыня, — сказал Добре, — вы прекрасно обеспечены. У вас что-то около 60 тысяч ливров годового дохода, сумма огромная для женщины, которой нельзя будет жить открыто еще по меньшей мере год. Вы можете позволить себе любую прихоть, какая придет вам в голову. К тому же, если ваша доли покажется вам недостаточной по сравнению с тем, чего вы лишились, вы можете обратиться к моей доле, сударыня. И я готов вам предложить взаимообразно, разумеется, все, что я имею, то есть миллион... — Шестьдесят тысяч франков. — Благодарю вас, сударь, — отвечала баронесса. — Вы сами понимаете, что моя доля — это гораздо больше, чем нужно. Несчастной женщине, которая уже не рассчитывает, во всяком случае, на долгое время появляться в обществе. Добрый удивился, но овладел собой и сделал жест, который можно было истолковать как наиболее вежливое выражение мысли «как угодно». Госпожа Данглар, быть может, еще на что-то надеялась, но когда она увидела этот беспечный жест и уклончивый взгляд Дебре, а также глубокий поклон и многозначительное молчание, которые затем последовали, она подняла голову, отворила дверь и без гнева, без содрогания, но и не колеблясь сбросилась на лестницу, даже не кивнув тому, кто давал ей так уйти. — Пустяки, — сказал Добре, когда она ушла. — Все это одни разговоры. Она останется в своем доме, будет читать романы и играть Ланцкнехт, раз уже не может играть на бирже. И, взяв опять свою записную книжку, он принялся старательно вычеркивать суммы, которые он выплатил. Мне остается миллион шестьдесят тысяч франков, сказал он. Как жаль, что умерла мадемуазель де Вильфор. Это была бы для меня во всех отношениях подходящая жена. И флегматично, как всегда, он стал ждать, пока после ухода госпожи Данглар пройдет двадцать минут, чтобы выйти самому. В течение этих двадцати минут Дебре производил подсчеты, положив часы перед собой. Пребознательный бес которого всякое безудержное воображение создало бы более или менее удачно, если бы Ле Саш не завоевал первенство своим шедевром, а Смодей, поднимающий кровли домов, чтобы заглянуть внутрь, увидел бы занимательное зрелище, если бы в ту минуту, когда Дебре производил свои подсчеты, он снял крышу скромного дома на улице Сан-Жермен-де-Пре, На той комнате, где Дебре поделил с госпожой Данглар два с половиной миллиона, была другая комната, обитатели которой тоже нам знакомы и заслуживают нашего внимания. В этой комнате находились Мерседес и Альбер. Мерседес сильно изменилась за последние дни. Не потому, чтобы во времена своего богатства она окружала себя кичливой пышностью и стала неузнаваема, как только приняла более скромный облик, и не потому, чтобы она дошла до такой бедности, когда приходится обликаться в наряд нищеты. Нет, Мерседес изменилась, потому что взгляд ее померк, и губы больше не улыбались, потому что неотступная гнетущая мысль владела ее некогда с так живым умом, и лишала ее речь в блеска. Не бедность притупила ум Мерседеса, Не потому, что она была малодушна, тяготила ее эта бедность. Покинув привычную сферу, Мерседес затерялась в чуждой среде, которую сама избрала, как человек, который, выйдя из ярко освещенной залы, вдруг попадает во мрак. Она оказалась королевой, которая переселилась из дворца в хижину и не узнает самое себя, глядя на тюфяк, заменяющий пышное ложе и на глиняный кувшин, который сама должна ставить на стол. Прекрасная каталанка или, если угодно, благородная графиня утратила свой гордый взгляд и прелестную улыбку, потому что видела вокруг только унылые предметы. Стены, оклеенные серыми обоями, которые обычно предпочитают расчетливые хозяева, к наименее марки, голый каменный пол, а липоватую мебель — Режущую глаз своей убогой роскошью, словом, все то, что оскорбляет взор привыкший к изяществу и гармонии. Госпожа де Морсер жила здесь с тех пор, как покинула свой дом. У нее окружилась голова от этой вечной тишины, как у путника, подошедшего к краю пропасти. Она заметила, что Альбер то и дело украдкой смотрит на нее, стараясь прочесть ее мысли, и научилась улыбаться одними губами, и эта застывшая улыбка, не озаренная нежным сиянием глаз, походила на отраженный свет, лишенный живительного тепла. Альбер тоже был подавлен и смущен. Его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением. Он хотел бы выйти из дома без перчаток, но его руки были слишком белы. Он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели. И все же эти два благородных и умных существа, неразрывно связанные узами материнской и сыновней любви, понимали друг друга без слов. И могли обойтись без безоколичностей, неизбежных даже между близкими друзьями, когда речь идет о материальной основе нашей жизни. Словом, Альбер мог сказать своей матери, не испугав ее, «Матушка, у нас нет больше денег». Мерседес никогда не знала подлинной нищеты. В молодости она часто называла себя бедной, но это не одно и то же. Нужда и нищета — синонимы, между которыми целая пропасть. В каталанах Мерседес нуждалась в очень многом, но очень много у нее было Сети были целы, рыба ловилась А ловилась рыба, были нитки, чтобы чинить сети Когда они от близких, а есть только любовь Которая никак не касается житейских мелочей Думаешь только о себе и отвечаешь только за себя Тем немногим, что у нее было Мерседес делилась щедро со всеми Теперь у нее не было ничего А приходилось думать о двоих Близилась зима У графини де Морсер Калорифер сотнями труб согревал дом от передней до будуара. Теперь Мерседес нечем был развести огонь в этой неуютной и уже холодной комнате. Ее покои утопали в редкостных цветах, ценившихся на вес золота, а теперь у нее не было даже самого жалкого цветочка. Но у нее был сын. Пафос отречения, быть может, чрезмерный, до сих пор возвышал их над прозой жизни. Пафос — это почти экзальтация, а экзальтация возносит душу над всем земным. Но экзальтация первого порыва угасла, и мало-помалу пришло спуститься из страны грез в мир действительности. После многих бесед об идеальном настало время поговорить о житейском. «Матушка!» — говорил Альбер в ту самую минуту, когда госпожа Данглар спускалась по лестнице. — Подсчитаем наши средства. Я должен знать итог, чтобы составить план действий. — Итог — нуль, — сказал Мерседес с горькой улыбкой. — Нет, матушка, итог — три тысячи франков, и на эти три тысячи я намерен прекрасно устроиться. Дитя, — вздохнул Мерседес. — Дорогая матушка, — сказал Альбер. К сожалению, я истратил достаточно ваших денег, чтобы знать им цену. Три тысячи франков — это колоссальная сумма. Я построил на ней волшебное здание вечного благополучия. Ты шутишь, мой друг. Разве мы принимаем эти три тысячи франков? Спросила Мерседес краснее. Но ведь это уже решено, мне кажется. Сказал Альберт твердо. Мы их принимаем. Тем более, что у нас их нет, потому что... Как вам известно, они зарыты в саду маленького дома на Мильянских аллеях в Марселе. На двести франков мы с вами поедем в Марсель. — На двести франков? — сказал Мерседес. — Что ты говоришь, Альбер? — Да, я навел справки и на почтовой станции, и в проходной конторе. И произвел подсчет. Вы заказываете себе место до шалона в почтовой карете. Видите, матушка, вы будете путешествовать как королева. Альбер взял перо и написал... «Карета — тридцать пять франков, пароход от Шалона до Леона — шесть, пароход от Леона до Авиньона шестнадцать, от Авиньона до Марселя — семь, дорожные расходы — пятьдесят, итого сто франков. «Положим, 120, добавил Альбер, улыбаясь, — «какой я щедрый, правда, матушка!» «А ты, бедный мальчик, я, вы же видите, я оставил себе восемьдесят франков». «Молодой человек не нуждается в стольких удобствах. К тому же я опытный путешественник, в собственной карете и с лакеем, всеми способами, матушка». «Хорошо», — сказал Мерсадес, «но где взять двести франков? Вот они. А вот еще двести. Я продал часы за сто франков и брелоки за триста. Подумайте только, брелоки оказались втрое дороже часов». Старая история. Излишество всегда стоит дороже всего. Теперь мы богатые. Вместо 114 франков, которые нам нужны на дорогу, у нас 250. Но здесь тоже нужно платить. 30 франков. Но я их плачу из моих 150. Это решено. И так как мне в сущности нужно на дорогу только 80 франков, то я просто утопаю в роскоши. Но это еще и не все. «Что вы на это скажете, матушка?» И Альбер вынул из записной книжки с золотой застежкой давняя прихоть или, быть может, нежные воспоминания об одной из таинственных незнакомок под вуалью, что стучались у маленькой двери. Альбер вынул из записной книжечки тысячефранковый билет. «Что это?» — спросил Мерседес. «Тысячефранков, матушка. Самые настоящие. Но откуда они у тебя?» «Выслушайте меня, матушка, и не волнуйтесь!» И Альберт, подойдя к матери, поцеловал ее в обе щеки, потом отстранился и подглядел на нее. «Вы даже не знаете, матушка, какая вы красавица!» произнес он с глубоким чувством сыновни любви. «Вы самая прекрасная, самая благородная женщина на свете!» «Дорогой мальчик!» сказал Мерседес, тщетно стараясь удержать слезу, повисшую у нее на ресницах. «Честное слово!» Вам оставалось только стать несчастной, чтобы моя любовь превратилась в обожание. Я не несчастна, пока у меня есть сын, — сказала Мерседес, — и не буду несчастной, пока он со мной. — Да, — сказал Альбер, — но в том-то и дело, вы помните, что мы решили? — Разве мы решили что-нибудь? — спросил Мерседес. — Да, мы решили, что вы поселитесь в Марселе, а я уеду в Африку, где вместо имени, от которого я отказался, я заслужу имя, которое я принял. Мерседес вздохнула. «Со вчерашнего дня я зачислен в спаги, добавил Альбер, пристыжно опуская глаза, ибо он сам не знал, сколько доблести было в его унижении. «Я решил, что мое тело принадлежит мне, и что я могу его продать. Со вчерашнего дня я заменяю другого. Я, что называется, продал себя, и притом. — добавил он, пытаясь улыбнуться, — по-моему, дороже, чем я стою, за две тысячи франков. — Это тысяча, — сказала, вздрогнув Мерседес, — это половина суммы. Остальное я получу через год. Мерседес подняла глаза к небу с выражением, которого никакие слова не могли бы передать, и две слезы медленно скатились по ящикам. щекам. — Цена его крови, — прошептала она. Да если меня убьют, сказал смея Сальбер, но уверяю вас, матушка, что я намерен яростно защищать свою жизнь? Никогда еще мне так не хотелось жить, как теперь. Боже мой! вздохнул Мерседес. И потом, почему вы думаете, что я буду убит? Разве Ламорсьер, этот Южный Ней, убит? Разве Шангарнье убит? Разве Бедо убит? Разве Муррель, которого мы знаем, убит? Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка. Когда я к вам явлюсь в расшитом мундире, имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме. Я выбрал полк спаги из чистого щегольства. Мерседес вздохнула, пытаясь все же улыбнуться. Эта святая женщина терзалась тем, что ее сын принял на себя всю тяжесть жертвы. «Итак, матушка», — продолжал Альбер, — «у вас уже есть верных четыре с лишним тысячи франков. На эти четыре тысячи вы будете жить безбедно два года. Ты думаешь?» — сказал Мерседес. Эти слова вырвались у нее с такой неподдельной болью, что их истинный смысл не ускользнул от Альбера. Сердце его сжалось. И он нежно взял руку матери в свои. — Да, вы будете жить, — сказал он. — Я буду жить, — воскликнул Мерседес. — Но ты не уедешь, Альбер. — Уеду, матушка, — сказал Альбер спокойным и твердым голосом. — Вы слишком любите меня, чтобы заставить меня вести подле вас праздную и бесполезную жизнь. К тому же я уже подписал контракт. — Ты поступишь согласно своей воле, мой сын. А я согласна воле Божьей. Нет, не согласно моей воле, матушка. Но согласно разуму и необходимости мы оба узнали, что такое отчаяние, что теперь для вас жизнь, ничто. Что такое жизнь для меня, поверьте, матушка, безделится не будь вас, ибо, клянусь, не будь вас, эта жизнь оборвалась бы в тот день, когда я усомнился в своем отце и отрекся от его имени. И все же я буду жить, если вы обещаете мне надеяться. А если вы поручите мне заботу о вашем будущем счастье, то это удвоит мои силы. Тогда я пойду к Алжирскому губернатору. Это честный человек, настоящий солдат. Я расскажу ему свою печальную повесть. Попрошу его время от времени посматривать в мою сторону — Если он сдержит слово, если он увидит, чего я стою, то либо я через полгода вернусь офицером, либо не вернусь вовсе. Если я вернусь офицером, ваше будущее обеспечено, матушка, потому что у меня хватит денег для нас обоих, к тому же мы оба будем гордиться моим новым именем, потому что это ваше настоящее имя. Если я не вернусь, тогда, матушка, Вы расстанетесь с жизнью, если не захотите жить, и тогда наше несчастье кончится сами собой. — Хорошо, — отвечал Мерседес, — ты прав, мой сын. Докажем людям, которые смотрят на нас и подстерегают наши поступки, чтобы судить нас, докажем им, что мы достойны сожаления. «Отгоните мрачные мысли, матушка!» — воскликнул Альбер. «Поверьте, мы счастливы. Во всяком случае, можем быть счастливы. Вы мудрая и кроткая. Я стал неприхотлив и, надеюсь, благоразумен. Я на службе, значит, я богат. Вы в доме господина Дантеса, значит, вы найдете покой. Попытаемся, матушка. Прошу вас». «Да, попытаемся» потому что ты должен жить, мой сын. Ты должен быть счастлив, отвечала Мерседес. Итак, матушка наш, делёша кончен, с напускной непринуждённостью сказал Альберт. Мы можем сегодня же уехать. Я закажу вам место о себе. Мне ещё нужно остаться дня на два, на три. Это начало разлуки, нам надо к ней привыкнуть. Мне необходимо получить рекомендации, навести справки относительно Алжира. Я догоню вас в Марселе. Хорошо. Едем, — сказал Мерседес, накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой, и которая случайно оказалась очень дорогой шалью из черного кашемира. Едем. Альберт наскоро собрал свои бумаги, позвал хозяина, заплатил ему 30 франков, подал матери руку и вышел с ней на лестницу. Впереди них кто-то спускался. Он услышал шуршание шелкового платья о и обернулся. «Дебре?» — прошептал Альбер. «Морсер, вы?» — сказал секретарь министра, останавливаясь. Любопытство взяло Дебре вверх над желанием сохранить инкогнито. К тому же его и так узнали. В самом деле забавно было встретить в этом никому неведомом, ведомом, меблированном доме человека, чья несчастная участь наделала столько шума в Париже. «Морс-сэр», — повторил Дебре. Но, заметив в полутьме лестницы еще стройную фигуру госпожи Деморс-сэр, закутанную в шаль, он добавил с улыбкой, «Ах, простите, Альбер, не смею мешать вам». Альбер понял мысль Дебре. «Матушка», — сказал он, обращаясь к Мерседес, «это господин Дебре, секретарь министра внутренних дел, мой бывший друг». «Почему бывший?» — пролепетал Дебре. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, господин Дебре». Продолжал Альбер, что у меня больше нет друзей, и я не должен их иметь. Я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и узнали меня. Доброе поднялся на две ступени и крепко пожал руку Альбера. — Поверьте, дорогой, — сказал он со всей теплотой, на какую был способен, — я глубоко сочувствую постигшему вас горю. и я всегда в вашем распоряжении. Благодарю вас, сударь. — сказал улыбаясь Альберно, — в нашем несчастье мы еще достаточно богаты, чтобы ни к кому не обращаться за помощью. Мы покидаем Париж, и после всех дорожных расходов у нас еще останется пять тысяч франков. Добрый покраснел, потому что у него в бумажнике лежал миллион, и как ни был чужд поэзии его трезвый ум, он невольно подумал, что в одном и том же доме Еще недавно находились две женщины, из которых одна, заслуженно опозоренная, уходила нищей, унося под своей накидкой полтора миллиона, тогда как другая, несправедливо униженная, но величественная в своем несчастье, обладая жалкими грошами, чувствовала себя богатой. Это сравнение заставило его забыть о своих рыцарских побуждениях. Наглядность примера сразила его. Он пробормотал несколько общих фраз и быстро спустился по лестнице. В этот день чиновники министерства, его подчиненные немало, натерпелись из-за его дурного настроения. Но зато вечером... Он стал владельцем прекрасного дома на бульваре Мадлен, приносящего пятьдесят тысяч ливров дохода. На другой день, в пять часов вечера, когда Дебрае подписывал купчую, госпожа де Морсер, обменявшись нежным поцелуем с сыном, сел в почтовый дилижанце. На антресолях почтового двора Лафит за одним из полукруглых окон стоял человек. Он видел, как Мерседес садился в карету, видел, как отъехал дилижанс, видел, как удалялся Альбер. Тогда он провел рукой по отекченному сомнению Чилу и сказал, как мне возвратить этим двум невинным то счастье, которое я у них отнял. Бог мне поможет.